Каждой твари по паре. Вскоре зарядили дожди. Сорок дней и ночей они стучали по козьей шкуре моего убежища. Вода стекала ручейками по горному склону, превращая укрытое в роще пастбище в болото. Зверье вязло в грязи. Пчелы, лишенные возможности летать, упрямо гудели в глиняных трубках улья. Я радовалась каждой капле, плесала и крутилась колесом в грязи. Я наслаждалась очищающей яростью ее праведного потопа. «Моя повелительница моря!» Она словно собрала всю необъятность своих водных владений и в гневе обрушила ее на землю. Ной с сыновьями удвоили усилия. Они поднимали срубленные деревья высоко над заболоченной землей. Во влажном воздухе до меня глухо доносился стук молотков, прибивавших последние доски крыши. А животные все приходили. танкашея леопардица со своим кавалером. Пара хохочущих пышнохвостых шакалов. Кузнечиков и ящериц принесли в деревянном ящике. В последний момент из мангровых лесов дельты прибыла пара слонов. Я никогда их прежде не видела, и залюбовалась их хоботами и добрыми умными глазами. «Пора!» — сказала Нарея, придя в рощу в следующий раз. Она была в промокшем шерстяном плаще и держала в руках посох. «Надень это!» Она протянула мне свободное одеяние, темное и огромное, словно грозовая туча. Потом она окурила улей, чтобы успокоить пчел, и запечатала трубки. Только пчелы удостоились спасения в количестве более двух. На ковчег попадет весь рой. «Ибо им опылять новый мир», — радостно объявила Нарея. «В новом одеянии я ничем не отличалась от прочих помощников, которые тащили за уздечки скот, вели телеги, нагруженные клетками с птицами и змеями, белками и лягушками». Черное небо висело над самой землей, тучи урчали и грохотали. Земля размокла, наполовину уйдя под воду. Мы двигались по щиколотке в густой грязи. Копыта тонули, колеса телег застревали. Нескончаемый дождь поливал так, что я едва могла разглядеть, что творится на расстоянии вытянутой руки. У мостика, по которому все поднимались на борт, стоял на страженой сжимая в руке посох из оливкового дерева. Патриарх был так стар, что согнулся едва ли не пополам. Взгляд его туманился, руки тряслись. Норея, волоча тележку, нагруженную трубками улья, проигнорировала мужа и провела меня на борт. Мы еле поднялись по доскам, скользким от грязи слаб прошедших до нас животных. Я поспешила внутрь, подальше от дождя. С верхнего яруса мостки спускались на шесть нижних. Я уютно устроилась на пятом, среди косый овец, чернохвостых газелей и криворогих ибиксов. На самой нижней палубе завывали волки, которых поселили вместе с медведями и шакалами, леопардами и львами. Слоны тоже были там, в усиленной части корпуса. Помощники Нореи покинули ковчег, и тут же оглушительный раскат грома разорвал небо. И я успокаивала животных, ходя между клетками, загонами и птичником, чтобы погладить животным нос или почесать ухо. Раскладывала солому и меняла воду в поилках, пока огромный скрип не возвестил о том, что мостки подняты. Ковчег покачнулся, когда поднимающаяся вода сняла его с подпорок. На нижние палубы Просочился запах горячего битума. Ной промазывал им люки. Теперь мы были запечатаны, словно виновку в шине. Я улеглась на солому, вдыхая успокаивающий запах животных. Вот и я, тайный пассажир в чреве судна, предназначенного для спасения человечества. Последний человек, которого он хотел бы спасти. Эта проделка изрядно повеселила бы Самаэля. Я представила себе, как он расхаживает по пещерам своих владений в Шиоле с прежним радостным видом и веселым нравом, и впервые поняла, что больше не злюсь на него. Дни текли в постоянном ритме, таком же предсказуемом и обнадеживающем, как покачивание ковчега. По утрам Норея с женами сыновей приходила кормить зверей. Я в это время отправлялась на нижнюю палубу, куда девушки отказывались соваться из страха перед львами. Я никогда не видела ноевых невесток, но научилась различать их по болтовне надо мной. Аратка, жена Афета, была молода и капризна. Она пела за работой старые песни о полнолуниях и безответной любви. Но Рея была жестока с этой девочкой лет пятнадцати, приказывая ей прекратить богомерзкий обман, потому что в мире нет такого явления, как любовь. Только борьба и долг. Нахалава, жена Хама была вздорна и раздражительна. Она терпеть не могла животных и не скрывала, что ее злит необходимость исполнять новые обязанности смотрителя зоопарка. Она вечно жаловалась, что не может убрать очередную кучу навоза, а визг, макак и вой шакалов оскорбляют ее слух. Жена Сима Самбет трудилась бездумно и постоянно говорила о том, чтобы пойти в горы за какой-то целебной травой или в лесную чащу за корой имхом, словно забыла, что это теперь невозможно. Осязаемый мир вокруг, балки ковчега, отмечающие новые пределы ее жизни, три сотни локтей в длину, пятьдесят локтей в ширину — и тридцать локтей в высоту для нее не имел смысла. Когда невестки заканчивали уборку у домашнего скота, я слышала, как три пары ног поднимаются ярусом выше, где жила всевозможная дичь и птицы, потом еще выше — грызунам, ящерицам и насекомым, дальше — кладовым чуланам и пчелиным ульям, а на следующей палубе начинался мир мужчин. Ной, Сим, Хам и Иофет никогда не спускались к нам. Понятия не имею, чем они занимались целыми днями. Им не нужно было заботиться о навигации или морском деле. Ковчег плавал свободно по воле волн. Начиная с полудня, мужчины пили. Раздавался стук кувшинов, слышалось немелодичное пение. Но никаких инструментов, ни арфы, ни лиры. И ни разу женский голос не присоединился к пению, чтобы смягчить мрачный тон. Только когда молодые женщины возвращались в семейные покои, спускалась Нарея. Она приносила хлеб, сыр, воду и масло, если нужно было заправить лампу. Чтобы доставить вниз мясо, ходить приходилось несколько раз. Для кормежки медведей, волков, львов и леопардов тигров стервятников и прочих хищников норея разводила на ковчеге кроликов и овец в один из таких ее визитов я набралась смелости задать вопрос, который терзал меня с самого дня нашей встречи скажи норея я зажгла лампу и колеблющийся огонек осветил множество звериных голов склонившихся над мясом Что случилось с твоими девочками? Ты говорила, что у тебя были и дочери, не только сыновья. Она передала мне метлу и велела убираться в клетках. Их нет, — отрывисто ответила она. Их продали, словно рабынь, женихам из-за гор. Все они были прекрасными, как восход солнца. Больше я их не увижу. Она ткнула в палубу над нами черенком метлы. Вместо этого мне посланы эти ослы скучные, как булыжник, и такие же тупые. На мгновение я решила, что она говорит о мулах. «Таковы обычаи ложного бога», — гневалась она. «Поэтому она и злится. Святая Матерь не выносит подобного богохульства. Ее дочерей продали будто мешки с солью, ради силы их чрева. Я поняла, что это и есть...» Последствия утраты богини, обесценивания, принижение и подчинение всех женщин. А те девчонки, она ткнула трясущимися пальцами вверх, они ничего не знают о ней. Это царица, это небесной, они невежественны, не думают, не сомневаются. Точно скотина укорыта. Она оперлась на метлу. У ее ног. Львы терзали тушу овцы, сокрушая кости, будто гороховые стручки. Двумя палубами выше в темноте печально пели пустынные жаворонки. «Откуда ты знаешь о ней?» — спросила я. «Откуда женщине было знать через столько лет, после того, как Ашеру выкрали из Эдема и стерли из памяти людей?» Но Рея почесала хобот слона, отправившего в рот пучок сена. «От наших матерей, разумеется. Мои дочери забрали свое знание с собой за горы. Там им хотя бы не грозит потоп. Я научилась от своей матери, а она от своей. И так до самого начала, на два десятка поколений, а то и больше. Вплоть до первой матери». «Двадцать поколений! Неужели действительно прошло столько времени?» Левица закончила трапезу и зевнула. Она улеглась у самого края клетки, напоминая о несогласии со своим заточением. Погоди, первая мать. Норея посмотрела на меня с раздражением, словно я была такой же тупицей, как и жены ее сыновей. Да, первая мать, та, что внушила любовь к ней своим дочерям обучила их ритуалу и божественным законам, передала свои знания. Она объяснила, чья мудрость чище рубинов, чей плод дороже золота. Все проистекает из нее. Нарея насыпала свежей соломы в загон к слонам и пошла проведать беременную леопардицу. Вскоре в бездонных недрах ковчега должны были родиться котята. Я пошла за ней. «Ты знаешь ее имя?» Со слабой надеждой спросила я. «Разумеется, ее почитают все дочери. Это первая мать, Ева». «Ева!» Все-таки я не подвела ее, и она не подвела меня. Сердце у меня учащенно забилось при мысли о том, что в конце концов мудрость, полученная от плода познания, принесла ей пользу о том, что она сохраняла истинные Ашеры, взращивая их в своих детях, даже когда Адам продолжал слепо следовать своему пути. Самаэль рассказывал мне о троих ее сыновьях — убийце, пастухе и патриархе. Однако он не упоминал о дочерях. Я вспомнила, какой видела Еву в бездне Шиола, бледной и жалкой, поддерживающей своего никчемного мужа, как она делала и при жизни. Больше я не брошу ее. Не оставлю в том безотрадном месте навеки вечные. И я не отвернусь от Самаэля, который только ради меня остался с Эришки-Галь, чтобы спасти Ашеру.